Глава пятьдесят восьмая Солнце катится к закату, готовится нырнуть в мягкую, покрывающую холмы и невысокие горы, перину лесов. Макушки деревьев красиво отсвечивают изумрудом, издалека доносится дикая песня водопадов, в сиреневом небе кружат птицы. Розовые пушистые овечки облаков бережно укутывают готовящуюся косну землю пушистым покрывалом. с высоты полета дракона, идиллическая, безмятежная картина. Но стоит взять курс вниз, накренить крылья так, что они разрезают ставший внезапно плотным воздух, как нож, подтаявшее масло, становится понятно, что пейзаж только кажется мирным. Сотни, тысячи драконоборцев в черных плащах кажутся сверху растревоженным муравейником. В долине кипит работа, спешно возводится помост, Разжигаются костры, точатся мечи. Тут и там вспыхивают порталы, отражаются от земной поверхности боевые чары. Судный день настал. Сегодня, наконец, свершится то, ради чего был дан обет, который суровое братство пронесло через века, через тысячелетия. Отдать свои жизни за мир без драконов. Сегодня все они пойдут в бой, и сила будет на их стороне. на спешно возведенный из сырых бревен помост, затаскивают темноволосую, сопротивляющуюся изо всех сил девушку, вздергивают на дыбе, закованного в магические цепи дракона. На всякий случай подкатывают механизм, блокирующий огненную магию поближе к проклятому ящеру. Кто его знает? Риана, дочь Джошуа. Голос главы Ордена глухо звучит из-под скрывающего лицо капюшона. В правой руке он держит черный рог, над которым клубится ледяная пыль. Левую протягивает к Фениксу. «Сделай то, что должна. Возьми у ящера печать силы и отдай ее мне». Как ни было Реане страшно и мерзко и просто невыносимо, она заставила себя вздернуть подбородок. «Джошуа не был мне отцом. Мой отец — вождь фениксов. И не человеку указывать мне, что делать». «Ты не поняла, девочка». Интонации главы стали обманчиво сладкими. «Ты отдашь нам печать, хочешь ты того или нет. Ты не сможешь спокойно смотреть на то, как дракона пытают. А в этом, поверь, братья-мастера». «Я могу отдать печать первому пламени». покачала головой Риана, и она не достанется вам. Она скорее кожей ощутила, нежели услышала, как глава скрижещет зубами от злости. «Ты не сделаешь этого, дитя», — протянул он. «Первое пламя убьет тебя». «А разве вы не собираетесь убить меня, как только я отдам вам печать и исчерпаю свою полезность?» Глава помолчал, прежде чем ответить. ты права, дитя. Ты умрешь в любом случае. Будь моя воля, я бы оставил тебе жизнь, но, увы, я не всесилен. Твоя жизнь необходимая жертва, принесенная на алтарь строительства лучшего мира. Хорош же ваш лучший мир, если для строительного раствора вы используете кровь, запальчиво выкрикнула Риана. Не тебе судить об этом, строго сказал глава. Но разумнее и в твоих интересах «Было бы поблагодарить меня за милосердие!» «Вы все сумасшедшие! Больные!» «Смерть от первого пламени мучительна, девочка, очень мучительна! Но если сделаешь все, как должна, вы с драконом умрете быстро, без мук! В том тебе мое слово!» «А вот вам мое слово!» Риана не успела грязно выругаться вслед за Эннером, ее отвлекли звуки борьбы и крики. Спустя несколько секунд к помосту вышвырнули истекающую кровью пятнистую рысь. С ужасом Риана узнала в звере Джесса, и ее сердце замерло, когда увидела, что у животного отгрызена задняя лапа. Джесс явно угодил в капкан, спеша на помощь подруге, но это его не остановило. Дрожа от боли, Мак перекинулся, но подняться с земли, как ни пытался, не мог». «Вы обещали, что она останется жива», — процедил он страшным, срывающимся на виск шепотом. «Твари!» — голова махнул в его сторону рукой. «Тот, кто обещал это тебе, мертв», — сказал он и взмахнул рукой. «Как и ты!» Перевертыш забился в смертельной агонии, из глаз и носа его брызнула кровь. Вскрикнув, Риана отвернулась, чтобы не смотреть, и по взгляду энора Поняла, что все. Мучения Джесса закончились. горлу подкатила тошнота. Сердце, казалось, вот-вот разорвется от боли. Джесс был ее другом, хоть и предал ее. Предавал изначально, даже задолго до зарождения их дружбы. Все же он отдал за нее жизнь. Искупив этой жертвой содеянное. Но если она так реагирует на мучение и смерть Джесса, что с ней будет, когда они возьмутся за Эннера. Она не вынесет этого, не сможет. Как во сне она увидела, что на помост взбираются еще два драконоборца. По тупым животным лицам, жажде крови и насилия в глазах Риана безошибочно угадала палачей. Один из них снял с пояса железные зазубренные щипцы, другой прямо в воздухе развел магическое пламя. «Не смейте дотрагиваться до него», Севшим голосом проговорила Риана, и глава жестом остановил палачей, приблизившихся к вздернутому на дыбе дракону. «Прости», — говорил взгляд Рианы, обращенный на Эннера. «Нет, Риана, нет!» В наступившей вслед за криком дракона тишине, голос Рианы донесся даже до самых дальних рядов. «Я сделаю все, как вы скажете». Она не может пожертвовать Эннером. и не может подвести драконов. Ее народ несправедливо обошелся с ними. И в итоге с собой. Фениксы были нужны драконам, как и драконы нужны им. А они встали в позу. И ведь не докричаться до них. Фениксы привязаны друг к другу. Она это точно знает. Ее ритуал крови, проводимый с целью найти Тиану, услышали и другие. И пришли за ней. А если одного Феникса не станет... Вот так, добровольно, просто чтобы показать остальным, как значимы для нее драконы и как она не хотела их исчезновения. Риана больше не размышляла, опасаясь, что смелость закончится, и она передумает. Она принесет себя в жертву, вернет печать первому пламени и погибнет.